Никлан лидера не ни того пацана, что помог ему сбежать, среди пленников не было. И что теперь со всем этим делать? Мы, по сути, разгромили и пленили чужой клан. Нечаянно. Ну, вернее, часть клана. Неизвестно, сколько членов отсутствовало здесь. Но зато захватили штаб-квартиру, из которой, к слову, перестали выползать насекомые. Возможно, порталы перестали действовать. Воставшиеся целыми окна, лёд Снегурки слегка потаял и стал матовым, непрозрачным, скоплений ползучей пакости видно не было, во всяком случае. В итоге, я неохотно решил проверить, как самый защищённый. Обеспечить себе максимум защиты – дело хорошее, конечно, но вот то, что из-за этого приходится играть роль танка и первым соваться в опасные места, не очень-то приятно. Однако с тем, что это самое разумное, не поспоришь. Леонесса срезала лед, удерживающий дверь закрытой. Я приготовил щит, чтобы отбросить им насекомых, если они полезут. Потянул дверь на себя. Ничего. Похоже, когда порталы закрылись, прошедшие через них насекомые-визитеры исчезли, вернувшись обратно в свой мир. Но даже если так, в здании могут быть и другие заготовки против незваных гостей. Одну из них неожиданно показала пара пассивных навыков, о которых я уже и забыл. Я хотел открыть полку шкафа в кладовой, там, к слову, были кое-какие ценные вещички, но когда протянул к ней руку, что-то меня остановило. Присмотревшись, заметил, что на полке несколько больше пыли, чем вокруг нее, а затем открыл автокарту и убедился, что на ней появилась отметка. Подозрительная полка. Чувство опасности, наблюдательность, маг. Некая магическая ловушка, видимо. В любом случае, убедившись, что внутри здания относительно безопасно, мы с Леонессой принялись за сбор законных трофеев. И не надо мне о мародерстве. Это была честная победа в битве, которую мы не хотели. По крайней мере, я не хотел, а потраченные боеприпасы стоят денег. Сфено в сборе трофеев участия не принимала, но присутствовала рядом, с интересом осматривая дом. «О, а эту штучку я себе заберу, пригодится». «И вот это», — произнес я вслух. Каный пояс с серебряной нитью открывал навык «фокусировка ки», а веер – «управление ветром». Первое должно по описанию укреплять тело и усиливать сверхъестественные способности. А второе – можно сдувать всякую ядовитую фигню, вроде газов или тех же ос. Понятное дело, в первую очередь мне нужно увеличивать огневую мощь, а то моя текущая магия попросту не пробивает защиту сильных противников. Но и о полезных мелочах тоже забывать не стоит. В конце концов, та же тьма оказалась архиполезна, даже с учетом того, что на многих действует очень слабо. В принципе, заони я кое-что получил. Пояс можно использовать прямо сейчас. 20 единиц сенции. Немного за полезный навык. Э, Навык фокусировка является альтернативным методом работы с маной и конфликтует с навыком контроль маны. Будет возможно применение только одного метода, возможно переключение. Хотите изучить навок? Да. Нет. Ну вот, облом. Контроль маны у меня второго уровня, к тому же на магию влияет напрямую, а не заодно, как этот. Ладно, оставлю, может, кому-то из своих дам этот навык отдам потом. Конфликт доспеха Ки сразу и с персональным барьером, и с магической броней уже не вызвал удивления, как погляжу, в этом клане используют другой билд персонажа, зато порадовал снятый с одного из пленников наруч. На его руке он открывал зеркало Ки, однако в моих руках навык сменился на магический щит с выскочившей панелькой. Адаптация навыка. Разум 12 плюс навык маг. Вот это я изучил немедленно. Да, Хотел атаку поднять. Остановлюсь все больше танком без пушки. И все-таки... Что делать с пленниками, задумчиво произнес я, продолжая высматривать ценности. Если бы изучение предмета было тренируемым навыком, уже поднялось бы на пару уровней. Эту задачу я помогу вам решить, сообщил мужской голос, и мы все резко повернулись. У входа в дом снаружи стоял загорелый мужчина лет пятидесяти в сером костюме, шляпе и с тростью. Аккуратную черную бороду пересекали две вертикальные седые полосы. — Федот Конрадович Латинянин, посредник, — гласила надпись над его головой. — Хм, сороковник маны. Вполне серьезный маг. — Вы от полупьяного, — осведомился я, — или, возможно, от его... от кого-то за ним? — Второе точнее, — кивнул мужчина. — Здравствуйте, Артём Никанорович. — Похоже, пришло время дипломатии. Нужно быть осторожнее и не налажать. Как известно, победу оружия бумага может обернуть поражением. — И вы, здравствуйте, Федот Конрадович, — отозвался я, демонстрируя, что не только он сейчас владеет кое-какой информацией. — Я, как вы понимаете, представляю клан «Осколки», а кого именно вы сейчас представляете? Я же не могу договариваться с абстрактным посредником. — Резонное замечание и резонный вопрос, — кивнул посредник, ничуть не удивленный тем, что я его как бы знаю. — Я войду? — На вампира он совсем не похож, так что я кивнул, если вам так удобнее. «Хм, вы подверглись воздействию ауры обаяния. Сопротивляться?» «Да? Нет?» Я слегка взмахнул рукой, прикоснувшись к кнопке «да» и произнес своим спутницам. «Сосредоточьтесь». Судя по тому, с каким интересом обе они рассматривали нашего гостя, его аура подействовала и на одержимую, и на горгону. У меня не было сообщения о провале резиста, так что, видимо, на меня не подействовало. Надеюсь. И, пожалуй... «Останьтесь на этом расстоянии, пожалуйста», – произнес я, прикидывая дистанцию, на которой появилось воздействие. «Дамы, отойдите на четыре метра». Это заставило посредника заинтересованно поднять бровь. «Интересно», – заметил он. «Определенно я прибыл сюда не зря». «Отвечая на ваш вопрос, сейчас я здесь по поручению клана Елисей. Мне поручено уладить ваш конфликт с Улуном и передать вот это». Он извлек из нагрудного кармана прямоугольную карточку визитку, и щелчком пальцев бросил ее в мою сторону. Я подхватил ее веревками, смотри -ка, какой прогресс в обращении с ними. «Навык управления нитями повышен до седьмого уровня. Доступна техника, техника тентаклей демона». Эм, определенно, что-то на моем лице промелькнуло, поскольку посредник с довольно причудливым Фио произнес, неправильно меня поняв, — Поскольку вы не хотите, чтобы я приближался, я решил, что бросить будет удобнее, чем оставлять, отходить, подходить. — Дело не в этом, — ответил я, изучая карточку. — Приглашение на собрание молодых талантов года? Я не уверен, как быть с этим приглашением. — Примите, — спокойно отозвался посредник. — Судя по тому, что я вижу, он обвел руками здание. Вы достаточно сильны, чтобы большинство магов предпочли не связываться с вашим кланом без особой причины. Но вам не недостает связей и знакомств. Вы сможете это исправить, если правильно воспользуетесь приглашением. Я подумаю, кивнул я. Пленников мы в итоге действительно сдали посреднику. Нам с ними все равно непонятно, что делать, так что проблемы меньше». По словам латинянина, ну и фамилия, однако, проблем из-за разгрома Улуна у нас, скорее всего, не будет. Наёмники занимают тонкую позицию ограниченной полезности для всех, при которой, с одной стороны, им не мстят за их делишки, а с другой – никто не станет вставать за них, если они все-таки получат свое, как сейчас. Тем более, что клан хоть и серьезно потрепан, но не уничтожен, и глава цел, так что сможет продолжить деятельность. А если попытается наехать на меня после произошедшего, то мне было обещано, что никто не будет вмешиваться даже в случае полного уничтожения Улуна. Луна. Определенно мои, наши, способности оценивают достаточно высоко. Оставался, правда, вопрос, кто меня заказал, но это можно будет попробовать решить снова. Информация о клане Елисей, он же неожиданно Элизиум, нашлась на моем любимом информационном сайте. Интересно. Клан, специализирующийся на дипломатии, налаживании отношений и сглаживании конфликтов, известный также талантливыми призывателями и исследованиями сопредельных миров. Они даже пару премий учредили. Как раз «Молодой талант года» одна из них. «Чрезвычайно интересно!» «Ты начинаешь привлекать внимание сообщества», — заметила Натаниэль. Все дамы собрались вокруг компьютера в комнате Кэти, даже с Фену, хотя последняя и не могла читать. С этим тоже нужно что-то делать, к слову. Это важный шаг вперед, но нужно быть осторожным. У тебя нет опыта, так что можно заполучить и проблемы. Я согласно кивнул озвученным ею моим мыслям. Снегурка вообще всегда права. Сочувствую ее потенциальному мужу. Хотя подозреваю, что она замуж просто не выйдет». Ну, отказываться от приглашения действительно не стоит. В принципе, у меня есть берет с навыком этикет, хоть и не хотел его брать. Ната, как у тебя с этим? У меня нет дипломатического опыта. И с высшим светом или просто высокопоставленными особами я дела не имела. Как мне показалось, несколько неохотно призналась она. Немного неожиданно, но эта неожиданность скорее эмоциональная. Снегурка создает впечатление человека, умеющего все, Хотя на деле это и совсем не так. Просто она не берется за то, чего не умеет. «У меня есть», — заметила Куалона. «Правда, с вашими местными заморочками не очень, но в земных магических кругах, если это не аудиенция у старого клана, к этому относятся довольно свободно. Высокая мобильность магов. Смешивание традиций». Я снова кивнул, и вновь эмоция удивления есть, но разумом понимаю, что все правильно. Это на земле Куалона устроилась вольной охотницей за головами, а вообще ее создавали как персональную телохранительницу какого-то там принца. Должна была обладать и определенными знаниями этикета. Хотя, насколько это применимо у нас, все-таки остается вопросом. Остается вопрос. «Кто из вас пойдет со мной?» – задумчиво произнес я. Сопровождение можно взять с собой одну персону. Нет, Куалону-то придется взять так и так, но она не обязательно должна быть в руках кого-то из своих тел. В конце концов, я могу просто повесить ее себе на пояс. «Если бы не очевидные сложности, неплохо подошла бы Сфено», задумчиво сообщила Снегурка. «Блин, дамы, вы сегодня меня удивляете раз за разом. Однако, как обычно, я немедленно заметил мудрость в ее замечании. Полагаю, если бы в моей странной системе была характеристика мудрость, у нашей Снегурочки она была бы высокой». «Сфено. Она все-таки мифическое существо и весьма известное» хотя медузы, конечно, известнее, и игры оказали сёстрам весьма сомнительную услугу, изрядно запутав представления многих о них. Тем не менее, она остаётся одной из сестёр Гаргон, и среди магов, надо полагать, её опознают. Насколько я понимаю, это должно давать некий престиж. Однако она говорит только на древнегреческом, амулет перевода определённо нужен, и, мягко говоря, не является светской дамой. Даже банальная вежливость для неё, понятие не то чтобы чуждое, Просто она себя этим не утруждает». «В принципе, это решаемо», – задумчиво произнесла Кэти. «Я все же думаю, что лучше будет отправиться мне. Но да, в этом варианте тоже есть смысл. Если она идет как твое сопровождение, то язык ей знать и ни к чему, как и общаться с кем-то. Но тут от нее зависит, начиная с самого начала». Она бросила взгляд на сидевшую у окна с двумя бутербродами в руках Гаргону. «Что скажешь, Сфено?» – осведомился «Я...» «Не хочешь отправиться со мной на собрание?» «Без понимания происходящего будет слишком скучно», — поморщилась она. «А я не люблю скуку. И не люблю сдерживаться. А это потребуется от меня». Я кивнул. В таком случае выбор очевиден. В принципе, я и так склонялся к нему. Выпендриваться особого смысла не вижу, тем более пока не настолько силен, как хотелось бы. «Ну, значит, со мной идет Кэти. Пойду поищу ту беретку с этикетом». «Этикет». Пассивный навык ранг 1. Этот навык представляет собой манера, а также знания и интуитивное понимание правил поведения в обществе элиты и тех, кто таковой себя считает. Максимальный ранг разум 3 плюс интуиция 4 получает частичный бонус от навыка обаяния. До собрания было 3 дня. Времени больше, чем достаточно даже с учетом того, что мне нужно было присматривать за двоюродным братом и парой иномерян, с которыми у меня контракт на помощь в обустройстве и обучении. Впрочем, никаких сложностей не было ни с тем, ни с другими. Найти жилье при наличии денег – не проблема». Паспорт сделали оборотни, у которых есть свои подвязки, и даже с обучением магии не оправдались мои опасения, что могут возникнуть затруднения. Кошкина, ведьма и глава небольшого семейного клана, нашла учителя. С более продвинутой магией будет сложнее, особенно с инструкторами по освоению врожденного дара девочки Сарга, но к тому времени, скорее всего, они с отцом и гувернанткой вернутся к себе». К тому времени маленькая война у них на родине должна будет давно утихнуть, а о небольшой личной проблеме этих иномирян я давно позаботился. Что же до Олега? Держи! Я вручил парню коробку с маленькими сливочными пирожными, или скорее даже распухшими посередине квадратными печеньками с разными начинками, единогласно рекомендованными и Натаниэль, и Кэти. Прямиком из Англии выпекаются небольшими партиями в частной пекарне. Он с любопытством осмотрел коробку из простого серого картона и открыл ее. Попробовал одну печенку-пироженку, и его глаза удивленно расширились. «Интересно, как это называется и откуда?» «Поцелуй жаворонка». «Почему такое название?» «Какая-то давняя романтическая история с трагическим финалом». «Откуда?» «Соседка порекомендовала, как образец для твоих кулинарных экспериментов. Английская штуковина». Рецепт у них секретный, но кое-что мы разузнали. Из интернета фыркнул он, явно заинтересованный, но не слишком высоко оценивающий этот источник. Я отрицательно мотнул головой. У нее там рядом с пекарней знакомая живет. В общем-то это было правдой. Дом Снегурки действительно располагался неподалеку, но реальным источником информации были мои навыки изучения предметов и анализ – Они указали часть рецепта, в том числе некую травку, о которой я и не слышал. «Ну, – протянул он, – давай, я сперва сам попробую. Интересно же?» «Дерзай! – кивнул я. – Если попадется еще что-то интересное, притащу еще образцов». «Спасибо! – он тоже кивнул. – Так, что мне понадобится?» Он погрузился в задумчивость, осторожно пробуя еще кусочек выпечки и записывая свои прикидки по ингредиентам в записную книжку. Как-то даже посмотреть на этот творческий поиск приятно. Молодец, пацан, возможно, стоит ему дать какой-нибудь полезный навык, если будет свободная эссенция. Натаниэль все-таки заставила меня одеться в подобающую одежду. Не то чтобы я так уж возражал, но блин, как же неприятно следовать бессмысленным социальным ритуалам. По крайней мере, на сохранении своих веревок я сумел настоять. Без них сейчас уже чувствую себя не то чтобы голым, скорее со связанными руками. Хм. Посовещавшись, дамы в итоге все же согласились, что как часть своей магии я имею полное право носить их даже на приеме, разве что будут придираться к наличию оружия. Последнее на собрании магов было бы странно, на мой взгляд. Ну, всякое возможно. К слову, новообретенную технику я проверил. Разумеется, в стороне от взглядов дам на манекене. Ну, попросту говоря, это оказалось автоматическим захватом веревками. Они самопроизвольно протянулись к цели, опутав конечности и подняв в воздух. Заодно и рот заткнули. Причем даже отростки появились. Чтобы эффективнее опутать манекен, растопырив его в раскорячку, выглядело это несколько неприлично. В любом случае, когда я уже был уверен, что, по крайней мере, с проблемой одежды покончено, дамы снова заспорили. Еще раз осмотрев меня в костюме, с веревками на этот раз, они единогласно решили, что так не пойдет. Слишком дисгармонично. Особенно их, кажется, раздражал стальной тросик на поясе. Но снимать его я отказался напрочь, памятуя о том, как легко разрубались даже магически укрепленные кевларовые тросики. Стальной хоть как-то держит удар меча. «Знаете, другой на моем месте мог бы разозлиться», — ровным голосом сообщил я. «Мы знаем. У нас прекрасный клан-лидер», — усмехнувшись, кивнула Леонесса. К некоторому моему удивлению, Снегурочка, помедлив, тоже кивнула. Пересмотрев и заставив меня примерить разные варианты одежды, в основном для оценки использовались костюмы из запасов отца Снегурки, у которого, как оказалось, было неожиданно много одежды, вдобавок разных размеров, эти... Женщины в итоге остановились на, блин, моем бронике из зачарованной кожи, который я хотел надеть с самого начала, в чем мне было в тот раз дружно отказано. Воистину, женщины, блин. Впрочем, справедливости ради следует признать, что итоговый результат все же заметно отличался от того, что я хотел поначалу. Дамы, в основном Кэти, добавили дополнительные элементы – Кожаные штаны и сапоги вместо обычных штанов и туфель. Шляпу и шейный платок. Веревку на левой руке подняли с предплечья на плечо. В итоге вместо парня в кожаном жилете я стал похож на ковбоя, только без револьверов. Хотя Кэти предлагала и их. И даже заткнуть динамитную шашку на ленту в шляпе. Сама она, кажется, прихватила и то, и другое, спрятав под черным вечерним платьем. Довольно простым, но на ней оно смотрелось хорошо. Один пистолет, и меч при ней были точно, во всяком случае. «Мы с тобой смотримся, как будто ты приглашенная, а я аниматор», вздохнув, сообщил я, взглянув на нас в зеркало. В лучшем случае, как актеры со съемок вестерна или новой части Индианы Джонса. «Я на него и ориентировалась», призналась Снегурка. Но хоть не на ниндзя-черепашек. Надеюсь, по крайней мере, что это итоговое решение, и вы не станете передумывать и выдвигать новый вариант. Не станем». Как-то без должной уверенности сообщила Кэти после небольшой паузы. Я мог лишь снова вздохнуть. Амулет иллюзии, который я приобрел таки для Горгоны, с переводом было сложнее, дороговат, так что я договорился на бартер, но сперва нужно собрать материалы. Пришлось забрать у нее и воспользоваться самому. Он, к слову, давал заклинание «покров иллюзии». В будущем можно будет изучить, но пока что жалко денег и эссенции. И так вся уходит на выполнение обещания Куалони. По крайней мере, волю я поднял еще на единичку. В принципе, я мог бы обойтись и без амулета, добравшись через изнанку к месту мимо посторонних взглядов, но так надежнее. В этом наряде я очень уж выделялся, а еще Кэти рядом. Нет, приятно, но с ней мы выделялись еще больше. Ее это ничуть не смущало, но я предпочел бы обойтись без подобного внимания. Собрание проходило в Москве, в реальном мире. Я не знал ни кто именно будет участвовать, ни количество гостей, но знал, что там будет вручаться памятный знак «Молодой талант года». Он, в общем-то, является амулетом, так что полезен сам по себе, но все же в данном случае главное не победа, а участие. Возможность познакомиться с влиятельными магами, которые присматриваются к перспективным новичкам, та самая относительная открытость земных магов, которую я уже отмечал. Хотя у меня уже есть кое-какие связи, лишним это определенно не будет. Интересно, если еще прокачать автокарту, она будет отображать названия улиц и номера домов. Не удивлюсь, если там с достаточно высоким навыком даже имена жильцов будут показаны. Пока что, однако, приходилось пользоваться картами Москвы, чтобы найти нужное место. Зато мой собственный несистемный навык работы с картами повышается. Проводилось это мероприятие не в арендованном здании, а в принадлежащем клану. Неплохой такой трехэтажный особнячок, «Богато живут призыватели и дипломаты. Я тоже так хочу. Серьезно, откуда они берут все эти деньги?» Приглашение у входа проверяли двое мужчин. У того, что слева, полоски маны не было, однако изучение существа показало, что магом является именно он, еще один ритуалист, а вот тот, что справа, воплощенный дух-хранитель места. О как! Народу набралось никак не меньше сотни. Это только гости, не считая обслуги, которая в большинстве своем оказалась духами. Среди гостей тоже не все были людьми. Изучение существа, которое я старался аккуратно применять на всех, быстро выявило троих иномирян. Ну, опять же, на организованном кланом исследователей сопредельных миров мероприятии было бы странно, если бы их не было. Не удивлюсь, если и среди кандидатов на премию будет кто-то из них. Не угадал. Я еще не успел толком осмотреться даже в одном большом зале, где собралась большая часть гостей, когда ведущий, конферансье или, возможно, даже церемонимейстер сообщил на весь зал через вполне себе технологический микрофон с небольшой сцены в конце зала. Итак, достопочтенные гости, дамы, господа и товарищи. В этом году наш клан отобрал три кандидатуры, достойные звания «Молодого таланта года». Как обычно, достойнейшего определить сочетание мнений экспертов с голосами наших уважаемых гостей. А пока что я хочу пригласить на сцену кандидатов. Итак, поприветствуем первого кандидата, Иванко Сброгин. Прошу на сцену. Из группы гостей к сцене вышел парнишка примерно моего возраста. Темноволосый, с немного кривоватым лицом, но умными глазами за стеклами широких очков одет в некий коричневый балахон. Изучение существа показало, что его класс – талантливый алхимик, талантливый зельевар, и в противовес низким физическим характеристикам разум и интуиция были по двадцатнику даже выше. Нехило. Вместе с ним на сцену поднялся широкоплечий и высокий, но совершенно седой бородатый дед с клюкой в руках, на котором был примерно такой же балахон. Радан Сброгин – класс наставник алхимии зельеварения. «Маны» у обоих имелось всего около десяти единиц. «Иванко и Родан Сброгины», — сообщил ведущий, — «старый, независимый род, известный талантливыми алхимиками и зельеварами, вновь достойно показал себя». За последний год Иван Косброген внес значительный вклад в удешевление производства эликсиров молодости и прочих эликсиров целительского толка, а также лично разработал эликсир, улучшающий работу сердца и кровеносной системы. Имеет рекомендации от трех крупных кланов зельеваров – Драхенблат, Голденроад и Листопад. Поаплодируем! послышались довольно звучные аплодисменты, к которым я, немного подумав, присоединился. Когда аплодисменты утихли, ведущий продолжил. «Второй кандидат, как я имею удовольствие сообщить, принадлежит к нашему клану Елисей. Однако прежде чем делать выводы о предвзятости, прошу подождать и выслушать его достижения. Константин Гнатов, прошу!» Этот парень выглядел постарше, лет на 18, если не на все 20, но помимо этого он выглядел совсем иначе. На мой взгляд, если я походил на какого-то ковбоя или индиану Джонса, то он Гэндальф в молодости. Остроконечная широкополая шляпа, похоже, выцветшая с синего цвета до светло-серого с голубым оттенком, такой же плащ на плечах, чешуйчатый броник на теле. Хм, такое впечатление, что металлическая чешуя растет из кожанки, а не просто покрывает ее. Такие же штаны. В руке резной посох. На поясе с одной стороны пистолет, с другой меч. Глаза на загорелом лице были разноцветными. Один синим, другой зеленым но еще больше привлекал внимание пересекающий лоб и переносицу кривой шрам. «Мой коллега-боевик? Что-то сомневаюсь». Константин только что вернулся из очередной экспедиции, чем и объясняется его наряд, сообщил ведущий. Он успешно провел изучение и установил контакт со вторым сопредельным миром за этот год, заключив договор о сотрудничестве. Без преувеличения Константин Гнатов... Гордость и сияющая звезда нашего клана, достойный наследник наших традиций и чаяний. Поприветствуем молодого, но, безусловно, талантливого исследователя, расширяющего наши горизонты. О как! Безусловно, достойно, особенно для призывателей. Новые миры – это новые возможности, торговля, опять же, и обмен знаниями. «Действительно, стоит уважать, особенно если вспомнить данные с информационного сайта, что контакты с новыми мирами устанавливают хорошо, если раз в 10 лет. Это длительный и рискованный процесс изучения друг друга. Я снова присоединился к заслуженным аплодисментам». Класс его, к слову, значился как «первооткрыватель-призыватель». «В нашей грядущей экспедиции, полагаю, был бы полезен». Хм. Задумавшись об этом, я едва не пропустил следующее объявление ведущего. И наконец третий претендент Артём Щеглов юный экзот избравший стезю боевого мага и меньше чем за три месяца достигший впечатляющих успехов прошу на сцену эге -э, моя очередь я направился к сцене в сопровождении Кэти разумеется М да на фоне остальных кандидатов мой наряд и не выделяется хм Приближаясь, я заметил на дальней стене застекленную коробку, в которой находился, кажется, тот самый наградной памятный знак. «Изучение предмета», – буркнул я себе под нос, и... Опа! Открываемая способность – магический талант. Пассивный навык – ранг 1. Увеличивает эффективность всей магии и магических навыков на 50%. «Блин, я хочу этот навык!» «Кажется, я только что получил новую цель на этом собрании». «Глава клана Осколки», — сообщил меж тем ведущий, «имеет рекомендации от клана «Все пути», бога Уркагуари и герцога Салласа». э «Однако, они даже мнение этих личностей ухитрились выяснить». «С другой стороны, они же призыватели, имеют связи со сверхъестественными существами, тем не менее впечатляющая оперативность в сборе информации». Но получается, что я действительно выделяюсь, иначе они и не начали бы ее так собирать». Одаренный с лишь недавно пробудившийся силой создал свой клан с нуля и стремительно развивает и укрепляет его. Победил в схватке с святого воина бога войны Крангнора, обладающего тремя благословениями. Гнатов с интересом глянул на меня, оценивая. Мы с Кэти ответили тем же. «Хм, тремя? Я заметил только два». «Ну и, наконец, поставщик экзотических материалов, вызвавших изрядную суету в среде алхимиков». Эта фраза вызвала интерес уже со стороны Сброгиных. М -м, «Возможно, есть перспективы новых клиентов?» «Поприветствуем Артема Щеглова и его напарницу Кэти Баггерс». М -м, «А про Куалону не сказали». «Если они знают про Уркагуари и Салоса, вряд ли не знают про нее». «Так что, скорее всего, сохранили приватную информацию приватной?» «Хорошо». Последовавшие аплодисменты, если и уступали предыдущим двум раундам, я этого не заметил. «Итак, уважаемые претенденты, вы имеете возможность высказаться и склонить мнение гостей и экспертов в свою пользу», — сообщил ведущий. «Иванко, прошу к микрофону». Парень пожал плечами и неспешно подошел. «Я просто занимался тем, что мне интересно». Слегка хрипловато сообщил он. «Неожиданно оказалось, что этого достаточно, чтобы пригласить меня сюда. Не скажу, что меня особенно интересовала эта премия, но, по крайней мере, тут собралось интересное общество». Он снова глянул на меня, Игнатова, и отошел от микрофона, показывая, что сказал все, что хотел. «Коротко и четко. Человек-дела», — а не слов, улыбнувшись, заметил ведущий. «Константин, ваша очередь». Исследователь шагнул на место, которое занимал первый оратор. «Честно говоря, сперва я хотел сказать примерно то же самое», слегка улыбнувшись, произнес он. «Однако это было бы...» Внезапно свет в помещении погас, погрузив все в кромешную тьму. Окон в зале не было. «Светлячок», тут же произнес я. Рядом возникли похожие источники света. Странно, но со стороны гостей освещение не возникло. Не может же быть, чтобы среди всех собравшихся никто не владел подобной магией или хотя бы подсветкой в сотовом. Я заметил, что Гнатов, чей свет, к слову, был самым ровным, без мерцания, стоит наготове с мечом в одной руке и посохом в другой. Пистолет оставался на поясе, но плащ оказался сдвинут так, чтобы было удобно его выхватить. Кэти ожидаемо тоже выхватила оружие. Я даже не заметил в первый момент, что и мои веревки размотались, готовые к броску. Да, рефлексы нарабатываются быстро. Статус баров нет. — В зале никого нет, — негромко произнес я. — Мы здесь одни. Где бы мы ни были. Автокарта. — Песец. — И могу добавить, что мы не на земле. Это мир под названием Сантор.